Он же молчать ты не может, папа Линь. Когда я вас в деревню родную на молоко парное отдел служебных отдыхать вез, уж не думал такой поведенца благодарность словеете. То вы у нас скромник холстой, то за единственной преступницей с нами грязить, а то уж и девок наших подберезовских с собой в лес прилюдно в лычоке. Нет... Ежели у вас по любовности резвую, что ж до терпеть не в мочь, так я начальству любезному все к кисть уступлю. Уже не заплачу, небось, не зарыдаюся, а налю И не узнает никто, кого змея Митьки милицейскому сердцу сушит Ага, дошел до сути. Тут главное не мешать и не перебивать вопросами, а там уж вы и силы не удержишь. И я же и не ревную, ни капельки, нет, упаси меня, Боже, вас сверти хвосткой ентой, которые мне, между прочим, вот только вчерась, такого всякого набещала а в двух ладонях не удержишь. Да только непонятно, куда же нравственность в наших рядах катастрофически падает, и на кое она вам? В смысле, я же сам думал, и погубей! — Никита Иванович, отец родной, Митя! Наконец обернулся я. — Прекрати истерику! Между нами ничего такого не было, исключительно рабочие взаимоотношения. Марш в дом! Расскажешь нам сикой, как прошел день. — Точно! — Ничего не было! — привередлился сощурился он. — А, побожитесь! — Вот тебе крест! — широко перекрестился я, нагло породируя отца Кондрата. Сработало. Мой напарник удовлетворенно шмыгнул носом и распахнул передо мной дверь. Вежливо приглашаю его идти первым. Так. Картина не помню какая, но дубль точно второй. Лежит наш опытнейший эксперт-криминалистка на лавке, кверху пузом. А на ее узкой груди восседает здоровеннейший паук. Кто куда? А Митяй заглобли. Минута делов, и он же в боевой готовности вздымает дрын и дышит с смесницким каханем. В общем, все красиво, зрелищно, но меня уж понемногу напрягает однообразие. «Митенька!» Будь умницей, брось, ты палку свою дурацкую, да настал на кровать, вот шучестково, ужином отпочим, к информации на круг всей поделимся. Наш начитанный внивец невольно вздрагивает и, хоть дрын уже не роняет, но по лицу видно, борется с собой. но ну, сил нету. Думаю, даже оказал ему услугу, с третьей попытки, вырвав оглоблюю изверг. Его встала аккуратненько сняла паука и передала его на лапы бдительно сторожащему осию вот унес насекомое запичку и надеюсь не съел бабка танцующей походкой даже не прихрамывая прошла с погорницы и яв довольная с собой и достигнутыми результатами что ж по крайней мере у двоих из нас сегодня был продуктивный день Ужин состоял из смешной кухни братских народов, азербайджанское харчо с бараней печенью и русская картошка с грибами. Сладкий стол тоже был разнообразен, знаменитая назимская пахлава и бабки на блины с ягодами и медом. Митька за свой прошлый обедный демарш был выдворен с щунком в сене. Отныне субординацию бабка Плела еще более свято, пришлось соответствовать. Впрочем, как и всегда, я об этом не пожалел. Ну, вот а теперь и час этой напитой. Давай меня, старую, слушать будем. Во-первых, скажу тебе, Соколий, как есть на духу. Здесь я могила сокрыта, в лесах точных. Я же на две экспертизы серьезные провернула кучу времени потратила горus надобиезвила а до истины докопалась проклятая игра два с половиной часа по лесу першим ходом на вид копии лысый горы кощей песок ли